до пиза и счастливое семейство джек хенли поехал на эскалаторе к балкону только не на сам балкон а просто съездил доверху на этой хренатини 53 -й. расписание заездов вечер расписание взял у седого сизоря 40 центов развернул на передней странице инах хоть на милю и одну восьую претендент за 25 сотен долларов. Лошадь обойдется дешевле новой машины. Джек соступил с эскалатора и траванул в урну поблизости. Чертов виски по ночам его прикончит. Надо было колесу Эдди взять, пока Эдди не свалил из города. Но все равно хорошая неделя вышла. На 600 долларов в неделя. А это совсем не то, что семнадцать дубов в неделю за который он как-то в Новом Орлеане пахал в 1940-м. Вторую половину дня ему испортил дятел, барабанил в дверь, и Джек поднялся с кровати и открыл парню, ошметку, и ошметок этот просидел у него на кушетке два часа, о жизни базарил. Штука лишь в том, что о жизни он ни шиша не знал, гондон, ему лишь бы поговорить, о жить это уж увольте. Но Ашметок умудрился выдуть у Джека все пиво, скурить у Джека всю покурку, и Джек из-за него не успел взять программу, домашнюю работу перед бегами сделать не успел. «Пусть только еще кто меня побеспокоит, как бог свят, пусть только попробует, и я ему выпишу». «Не то сожрут же с потрохами, один за одним, один за другим, пока ни черта от тебя не останется», — думал он. «Я человек нежестокий, жестокие тут они, вот в чем фортель». Он двинул за кофе, вокруг ошивалось старичье, пялилась на кофейных девочек, шутки шутила. Жалкая одинокая дохлятина, да и только. Джек закурил. Подавился дымом, выбросил. Нашел место на трибунах, пониже и поближе. Вокруг никого. Если повезет, и никто не будет доставать, может срастить себе победителей. Но куда деваться от дохлой псины? У таких только время и есть. А делать нечего, ни знаний, ни расписания, которому приложили формуляр на упряжки. Им остается только стены отирать» пялить глаза да вынюхивать. Приходят сильно заранее, безжизненные, бессмысленные и стоят. Кофе был ничего, горячий, прозрачный, чистый, холодный воздух, даже тумана нет. У Джека похорошело на душе, он вытащил ручку и принялся размечать первый заезд. Может, еще и выкарабкается, гондон штопанный, полдня отнял. Да еще кушетка это прямо Голгоф устроил. Туговато придется теперь, еще как туговато. До первого столба у него всего час, чтобы расписать всю карточку. А между заездами не выйдет, толпы слишком много. Кроме того, на табло надо следить, кто у финиша. Почиркал в первом заезде, пока нормально. И тут услышал дохлую псину. Пока спускался к своему месту, Джек заметил, что этот тип пялится на парковку. А теперь, видать, устал играть в гляделки с машинами. Теперь он шел к Джеку шаг за шагом. немолодой мужик в пальто, ни глаз, ни излучения, дохлятина. Дохлая псина в пальто. Дохлая псина медленно подбиралась к нему. Человек к человеку, да. Братство, да. Джек его слышал, сойдет на ступеньку и встанет, потом шаг на следующую. Джек развернулся и посмотрел на эту сволочь. Перед ним стояла мёртвая псина в пальто, на сто ярдов вокруг никого. Так нет же, надо прийти Джека обнюхать. Джек сунул ручку в карман, тогда пес шагнул совсем близко и через плечо заглянул в расписание. Джек выругался, свернул бумажки, встал и пересел ярдов на тридцать левее у следующего прохода. Там развернул и начал с изнала, а по ходу думал о толпе на бегах. Огромное и глупое животное, вот она что. Алчное, одинокое, злобное, неучтивое, скучное, агрессивное, эгоистичное из зависшее. Несчастью миру досаждают миллиарды людей, которым нечего делать со временем. Только убивать его и вас вместе с ним. Он почти закончил первый заезд, порисовал в формуляре и тут опять услышал. Медленные шаги вниз по ступенькам к нему. Он обернулся. Невероятно. Все та же псина. Джек свернул расписание, встал. «Вам чего от меня надо, мистер?» Спросил он псину. «То есть вы чего за мной ходите и через плечом не заглядываете? Тут просторы на две мили вокруг, а вы все ко мне жметесь. Какого черта вам надо?» «Это свободная страна, а я...» «Это не свободная страна. Тут все продается, покупается, и всему есть владелец». «То есть я могу ходить, где захочу? Я заплатил за вход, как и ты, где хочу, там и хожу». «Ну и ходи, только близко не лезь. Ты грубиян и дурак, мужик. Знаешь такое выражение? Ты меня достал. Я заплатил за вход и сам решу, что могу, а чего не могу. Ладно, как знаешь, я опять пересяду. Я изо всех сил держу себя в руках. Но если ты ко мне подойдешь и в третий раз, честное слово, я тебе вмажу». Джек опять передвинулся, а пес отправился искать себе новую жертву. Но из головы ублюдок никак не выкидывался, поэтому пришлось сходить к бару и взять скотч с водой. Когда он вернулся, лошадей уже вывели, они разогревались перед первым заездом. Джек попробовал расписать этот первый заезд, но уже подвалила толпа. Кто-то, служенный глоткой, пьяный, рассказывал всем вокруг, что ни одной субботы на бегах не пропустил с 1945-го. Совершенно недоразвитый кретин. Добрый малый. Вот опустится как-нибудь ночью туман, и его отправят в одинокий чулан на суходрочку. «Ладно», — подумал Джек, — «меня распяли. Будь добрым, и тебя распнут. Этот гондон на кушетке все тер и тер про Маллера, пизу, пизду и революцию. А ведь ни в чем же ни Шиша не смыслил. На первый заезд придется ставить вслепую. Две минуты до столба, одна минута. Джек ввинтился в толпу тех, кто ставит сразу на двух победителей. «Вот они!» — раздалось объявление. Сразу по обеим ногам Джека прошелся какой-то парень. В живот уперся штык чьего-то локтя. А с левой ляжки соскользнули щипанцы карманника. Крысятная собачья толпа. Он поставил на божью коровку Уиндейла. Блядь, фаворитка утренней линии, играется стандартно. Он рано потерял голову. Пиза и пизда, псы. Джек переместился в дальний конец трибун. Стартовые ворота были откатные, и лошади уже выходили к началу мили и одной восьмой. Не успел Джек добраться до места, как появилась еще одна псина. Шел, закинув голову, словно балки навеса разглядывал. А тело двигалось прямиком к Джеку. Деваться некуда, столкновение. Перед контактом Джек успел выставить локоть, и тот глубоко вошел в мягкое пузо. Мужик отскочил и застонал. Когда Джек сел, божья коровка Уэндейла уже оторвалась на четыре корпуса на последнем отрезке к финишу. Милю и одну восьмую пытался вырвать себе Бобби Уильямс. Однако что-то это лошадь не живая. После пятнадцати лет на бегах Джек инстинктивно чуял по походке, легко бежит лошадь или тяжело. Божья коровка выкладывалась вовсю. Отрыв четыре корпуса, но она бежала на честном слове. В начале отрезка уже три, после чего вперед выдвинулся рекорд хобби. Вот эта лошадь шла резво и ходка. Джеку кранты. С тремя корпусами в начале отрезка он покойник. За 15 ярдов до финиша рекорд хобби пролетел мимо с опережением в полтора, что ли, корпуса. Хороший второй выбор. Оплачивается 7 к двум. Джек порвал четыре пятидолларовых билетиков на победителя. Пизданская башня. Лучше уж домой валить. Хоть сэкономлю пачку. Сегодня вечер из тех вечеров. Вечер. Второй заезд, и на хоть на милю, оказался прост. Не надо никого вычислять по времени классу. Толпа брала себе Амбро индигу из-за внутренней дорожки, быстрого старта и Джо О'Брайена в качалке. Второго претендента «Золотую волну» засунули на внешнюю дорожку, стартовый столб 9, с необъявленным донном Макелмёри. Если б все было так легко... Джек жил бы в Беверли-Хиллз еще 10 лет назад, но из-за скисшего первого заезда, из-за пизды и пизы, Джек двинул пять на победителя. А потом во всей этой разводке на деньги вдруг запоздало проснулась вкусная конфетка, и все ребята кинулись ставить на нее. Конфетка выпала из утренней очереди на двадцать в девять. Теперь выставили уже восемь. Ребята просто обезумели. Джек заподозрил туфту и решил убраться с дороги. И тут же подвернулся под ноги какому-то гиганту. Сукин сын футов 8 ростом. Откуда он взялся? Джек его раньше никогда не видел. Гигант хотел конфетку. И кроме окошка больше ничего не видел, а ворота катили к стартовой линии. Парень был молод, высок, широк, глуп и топотал прямо к Джеку. Тот попробовал увернуться, а нет. Гигант заехал ему локтем в висок, отбросил шагов на 9, в воздухе закружились красные, синие, желтые, синие всполохи света. «Эй, мудила!» — заорал Джек гиганту, но тот уже влез в окошко победителей, скупал проигрышные билетики. Джек вернулся на место. Золотая волна вышла с поворота в начало отрезка, опережая на три корпуса. Легко шла при этом. Победит в легкую при четырех к одному. Но у Джека лишь пять на победителя, от чего он поднимался на 6 долларов пятьдесят центов. Ну чего, все ж не говно мести. И третий заезд он проиграл и четвертый, и пятый. Зацепил леди быстрей шесть к одному в шестом, перескочил на прекрасную передачу восемь на пять в седьмом, сошло с рук и поднялся всего на тридцать долларов на инстинкте, затем поставил двадцать на победителя на пристрастие в восьмом три к одному. И пристрастие сбилось на старте. Вот и все. Еще скотч с водой, вся эта лабуда без никакой предварительной подготовки Это как ебаться в темном чулане с надувным мячиком. Домой умирать чуточку легче, если время от времени можно отдышаться в акапулько. Джек оглядел девочек. Те светили ляшками с сиденья у стены. Ничего так на балконе, чистенько, приятно посмотреть. На балкон на той балкон, чтобы деньги у выигравших отнимать». Джек дал себе полюбоваться девочковыми ногами, затем отвернулся к тотализатору. Тут к нему прижались бедро и нога. Тронуло сиськой, пахнуло духами. — слышьте мистер, прошу прощения. — Ничего. навалилась всем флангом, надо лишь сказать волшебные слова, и ему оттопырится жопка на полтинник. Да только он ни разу в жизни не видел такой жопки, что стоило бы полтинник. «Но», — спросил он, — «кто третий лошадь?» «Мэй Вестерн. Думаете, выиграет? Против этих? Нет. Может, в другой раз и составом получше». «Мне просто лошадка денежная нужна. Кто тут денежная лошадка, по-вашему?» «Вы», — сказал Джек и скользнул подальше от ее фланга. «Пизда, пиза и счастливое семейство». Все по-прежнему скупали Мэй Вестерн, а резкий риск падал. И на хоть на милю кобылы до четырех лет и старше, не выигравшие приз в десять тысяч долларов в 1968 году. Лошади зарабатывают больше людей, только тратить не могут. Мимо прокатили носилки на роликах, под одеялом седая старуха. Тотализатор завертелся. Резкий риск опять упал. Мэй Вестерн чуть приподнялась. «Эй, мистер!» — мужской голос за спиной. Джек не отрывался от тотализатора. «Но дай четвертачок Джек не стал поворачиваться, сунул руку в карман и вытащил монетку. Сгреб ее ладонью, а руку протянул за спину. В ладонь закопались пальцы. Монетку изъяли. Мужика он так и не увидел. На доске выпали нули. Вот они! Ох, блядь! Он пробился к десятидолларовому окошку, взял один билетик на победителя, на эльфийскую росу, двадцать к одному, и два билетика на Сесилию, семь к двум. Сам не понимал, что делает. Делать можно только правильно. Сражаться с быками, заниматься любовью, жарить яичницу, пить воду и вино. «А если делаешь неправильно, давишься, они тебя могут прикончить». Сесилия повела, и все рванули за ней по дальнему отрезку. Джек присматривался к шагу лошади. «Есть шанс». Она пока не напрягалась, а Жакей не подхлёстывал. «Ничего себе попытка. Пока». «Но вот следующая лошадь выглядела получше». Джек заглянул в расписание. Кимпам, 12 в очереди, сошла на двадцати пяти. Толпе она без надобности, в качалке Джо О'Брайен. Однако на той же лошади Джо просрал девять к одному, два заезда назад. Только вслепую ставить идеально. Лайтхилл отпустил поводья. Сесилия оторвалась, сбавила темп. Теперь Лайтхиллу либо наддавать, либо ну его к чёрту. «Шанс есть». В начале отрезка у него отрыв четыре корпуса. О, Брайан уступил эти четыре Лайтхиллу, затем пригнулся и ким-пам рвануло. «Блядь, нет, только не при двадцати пяти к одному», — подумал Джек. «Давай, Лайтхилл, нахлёстывай кобылу, у нас четыре. Рванём уже, двадцать на победителя, при семи к двум, это может быть девяносто восемь баксов. Может, вечер и не коту под хвост». Проверил Сесилию, ноги в коленях высоко не поднимаются. «Пизданская башня и кимпам!» Сесилия сбавила шаг, едва не остановилась посреди отрезка. Обрайн проплыл мимо на двадцати пяти к одному, его потряхивало в качалке, он нахлёстывал вожжами, разговаривал с лошадкой. И тут с внешней дорожки подхватилась эльфийская роса. Аккермен подбавил газа на 20 к одному, как только мог, и хлистал, что было мочи, двадцать по 10 200 баксов плюс мелочь, сократил дистанцию с О'Брайеном до корпуса и пары китайских монеток с дырками. И вот так они и пришли. О'Брайен не поддавался, цокал своей лошади, летел на всех парусах Сам себе чуть улыбался, как он обычно делает, и все закончилось. Ким Пам, гнедая кобыла, четыре, мать, ирландская луговая ферма, ирландская, и Брайан, блять, это уже чересчур. Безумные тетки со шляпными булавками из дурдомов преисподней наконец оторвались по полной. К окошкам с двумя долларами на победителя и двумя долларами на первую троицу было не протолкнуться из-за сморщенных пенсионерок с фляжками Джина в ридикюлях. Джек спустился по лестнице. На эскалаторах было битком. Бумажник он переложил в левый передний карман, чтобы отвадить карманников. В левой задней они лазали раз пять 6 за вечер, но добывали только сломанную расческу да мятый носовой платок. Он дошел до машины, выполз вместе с затором, умудрился не сорвать бампер. Туман уже хорошенько все закутал, но до севера он добрался без хлопот, вот только у самого дома разглядел в тумане что-то хорошее, молоденькое, в коротком платьице, просит подвести Ох, ябдь! Он хлопнул по тормозу, Ноги ничего, но сбавил скорость только ярдов через пятьдесят. А позади другие машины. Ладно, пускай ее какой-нибудь дебил изнасилует. Разворачиваться он не станет. Проверил свет у себя. Дома никого это хорошо. Проник внутрь, сел большим пальцем, разорвал программу на завтра, открыл полпинты, банку пива и приступил. Прошло пять минут. И зазвонил телефон. Джек поднял голову, показал телефону средний палец и опять склонился над программой. Старый профи снова в деле. За два часа кончились шестерик пива и полпинты виски. Джек лежал в постели, спал, расписание на завтра полностью размечено, а на лице уверенная улыбочка. С ума сходить можно десятками дорожек.